Однако надо заметить, что Лапута не может двигаться за пределы своего государства, а равно и не может подниматься на высоту больше 4 миль. Астрономы, написавшие обширные исследования касательно свойств этого магнита, дают следующее объяснение указанного явления. Магнитная сила не простирается далее 4 миль. С другой стороны, действующие на магнит минералы в недрах земли и в море, на расстоянии шестлик от берега, зарегают не по всему уземному шару, а только в пределах владения Его Величества. Пользуясь преимуществами столь выгодного положения, монарх этот без труда мог привести к повиновению все страны, лежащие в пределах притяжения магнита. Если поставить магнит в положение параллельной плоскости горизонта, то остров останавливается». В самом деле, в этом случае полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от Земли, действуют с одинаковой силой, один притягивая остров к низу, другой толкая его вверх, вследствие чего не может произойти никакого движения. Описанный магнит находится в ведении надежных астрономов, которые время от времени меняют его положение согласно приказаниям монарха. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее трех футов, однако они увеличивают значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в сто футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило им в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов, Так ими составлен каталог десяти тысяч неподвижных звезд, между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа. Кроме того, они открыли две маленьких звезды или спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров». Первый совершает свое обращение в течение 10 часов, а второй — в течение половиной часа, так что квадраты временных обращения почти пропорциональны кубам их расстояния от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела. Они произвели наблюдение над 93 различными кометами, и установили с точностью периоды их возвращения. Если это справедливо, а утверждения их весьма категоричны, то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием, ибо тогда теория комет, которая теперь полна недостатков и сильно хромает, была бы доведена до такого же совершенства, что и другие области астрономии». Король мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно. Но последние, будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашались на порабощение своего отечества. Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание – Если в нем вспыхивает междоусобица или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями. Вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинаются голод и болезни. Смотря по степени преступления, Эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах или погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному средству. Остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с домами однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях и весьма неохотно да и министры не решаются рекомендовать ему подобное мероприятия, так как оно с одной стороны способно внушить к ним народную ненависть, а с другой может причинить большой вред их собственному имуществу находящемуся на континенте ибо остров есть владение короля Кроме того существует другая еще более важная причина, почему короли этого государства всегда питали отвращение к столь страшной мере и прибегали к ней только в случаях самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен подле высоких скал, а так именно и расположено в большинстве случаев крупные города, вероятно, для предохранения от указанной катастрофы, или если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то внезапное падение острова может повредить его основание или нижнюю поверхность, которая, хотя и состоит, как я уже говорил, из одного цельного алмаза толщиной в 200 ярдов, все же при сильном толчке может расколоться, а при приближении к пламени, расположенных под ней построек, треснуть, как это случается с железными или каменными стенками наших каминов. Все это отлично известно населению, которая, соответственно, соразмеряет свое сопротивление, когда дело касается его свободы и имущества. И король, несмотря на крайнее раздражение и твердую решимость стереть в порошок мятежный город, отдает распоряжение опустить остров как можно тише под предлогом милостивого отношения к своему народу, а на самом же деле из боязни разбить алмазное основание, так как в этом случае, по общему мнению всех философов, Магнит не в состоянии будет удержать остров в воздухе, и вся его масса рухнет на землю. Года за три до моего прибытия к Лапутянам, когда король совершал полет над своими владениями, произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии, по крайней мере, для ее теперешнего строя. Линдалина, второй по величине город в королевстве, — был первым удостоившимся посещения Его Величества. Через три дня по его отъезде горожане, часто жаловавшиеся на большие притеснения, заперли городские ворота, арестовали губернатора и с невероятной быстротой и энергией воздвигли четыре массивные башни по четырем углам города, площадь которого представляет собой правильный четырехугольник, башни такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На верхушке каждой башни, так же, как и на верхушке скалы, они утвердили по большому магниту и на случай крушения их замысла запаслись огромным количеством весьма горючего топлива, надеясь расколоть сильным пламенем алмазное основание острова, если бы проект с магнитами оказался неудачным. Только через восемь месяцев король получил донесение о том, что Линдалина поднял мятеж. Он отдал тогда распоряжение направить остров к городу. Население было исполнено единодушие, запаслось провиантом. Посреди города протекает большая река. Король парил над мятежниками несколько дней, лишая их солнца и дождя. Он велел опустить с острова множество бечевок, но никто и не подумал обратиться к нему с Челобитной, Зато во множестве полетели весьма дерзкие требования возместить все причиненные городу несправедливости, вернуть привилегии, предоставить населению право выбора губернатора и тому подобной несуразности. В ответ на это его величество приказал всем островитянам бросать с Нижней Галереи на город большие камни. Но от этого несчастья горожане обереглись, укрывшись со своими пожитками в четырех башнях и других каменных зданиях, а также в погребах. Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал медленно опустить остров на 40 ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено, но чиновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удерживать остров в неподвижном положении но заметили, что он все же проявляет тенденцию к падению. Они немедленно дали знать королю об этом удивительном явлении и просили у его величества разрешения поднять остров выше. Король дал согласие, был созван большой совет, и чиновники, ведущие магнитом, получили приказание присутствовать на нем. Один из старейших и опытнейших среди них и спросил разрешение произвести придуманный им опыт. Он взял прочный шнурок в сто ярдов длины. И когда остров поднялся над городом на такую высоту, что прекратилось действие подмеченной притягательной силы, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержавший в себе некоторое количество железной руды, подобно алмазу, составлявшему основание или нижнюю поверхность острова, и стал медленно спускать его с нижней галереи к верхушке одной из башен. Не спустился алмаза на четыре ярда, как чиновник почувствовал, что он с такой силой увлекается вниз, что ему едва удалось вытащить его обратно. После этого он сбросил с острова несколько обломков алмаза и заметил, что все они с силой были притянуты верхушкой башни. Тот же опыт был проделан по отношению к остальным трем башням и скале, и результат каждый раз получался одинаковый. Это событие расстроило все планы короля, и мы не будем останавливаться на подробностях. Ему пришлось оставить город в покое. Один из министров уверял меня, что если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его прислужников и совершенно изменили бы систему правления». Основной закон государства запрещает королю и двум его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву, пока она не утратит способности рожать детей».